Глава 32. Елизавета. «Если ты надеешься, что я потом тебе отплачу чем-нибудь, то ты ошибаешься», — произнесла в запале. «Ничего ты мне не должна. Вообще, если захочешь со мной встретиться, я буду безумно рад, но пока это просто подарок. Безвозмездно. Можешь считать это небольшими извинениями за неудобство которое тебе в браке причинил мой брат. Вы уже выяснили это? Выяснили, что братья?» «Мне было интересно, оно спрашивать у игры я бы не стала. Я вообще не хотела видеться и разговаривать с этим лжецом. Экспертизу ДНК не делали, но сделаем на этой неделе». «Да что тут говорить? По лицу, жестам, всё ясно. Нагрешили родители. Ох, как кто-то в прошлом нагрешил. Разберёмся. Не зря говорят, всё тайное становится явным, так что нет смысла скрывать ничего. Я могу сказать прямо. Я в тебя влюбился». Завершил свою пылкую речь признанием. «Ого! Вот это напор! Вот эта стремительная смена темы! Я едва на ногах устояла!» «Ты просто... просто увлекающийся! Без любовницы остался и новую подыскиваешь!» Выдавила я из себя. «Я в себе уверен. Уверен также в том, что мои чувства к тебе — это не на один раз и не на два. Это то, чего я ждал. Таился. Душа пустовала без тебя. Но теперь...» «Чёрт, ты даже не представляешь, как я тобой проникся!» «Ты меня совсем не знаешь. Я многого о тебе не знаю и жажду узнать, но ты для меня та самая. Ты ошибаешься. Моя душа другого мнения. И Лиза...» «Что? Ты фотографией увлекаешься?» «Я с ней профессионально работаю», — заявила, то есть работала в прошлом. «Я знаю, что ты собираешься снова открыть бизнес. Мне нужна фотосессия. Я уже связался с твоим администратором и забил для себя такую возможность», — произнёс Исаак. «Время, место, вся информация у твоего администратора». «То есть у НАТЫ», — отметила я. «Кстати, она хороша в том, что касается поторговаться для получения выгодных условий. Сказала, что скидка первому клиенту на меня не распространяется, а за персональные условия содрала три шкуры». Я даже не буду говорить, как всё это дико выглядит сейчас. Но в этом плане она молодец и не сволочная, как моя Ирина. Да уж, Иса, действительно дико. Ты советуешь мне в подруге свою бывшую любовницу. Для тебя ничто не имеет значения из нашего прошлого. Какая разница с кем, как, когда? Если у нас есть будущее, и оно будет таким, как ты хочешь. Дай мне шанс, прошу. Я хочу сделать всё правильно. Хочу видеть, как ты раскрываешься, сияешь от счастья. Я чувствовала себя так, будто он разжёг во мне маленький, но очень яркий костёр. "Иса, остановись", попросила я, боясь, что его напором меня просто унесёт, как ураганом. "Хорошо. Да, я снова немного увлёкся. Значит так. Иди и выложи на чистую Леониду всё, что знаешь, всё как было. «Даже если что-то не очень приглядное или постыдное, отбрось в сторону сомнения. Запомни, он словно батюшка, который может отпустить все твои грехи, но только если будешь честный и станешь говорить без утайки». «Я попробую». «Попробуй и не забывай о нашей фотосессии». «Поснимаем», — произнес с предвкушением. В его словах мне почудился намек. Даже в ласке привстали. «Извини, меня зовут на собрание Пробутай с Леней, Лиза». Он сделает всё в лучшем виде. Можешь проконсультироваться у него по-любому из спорных вопросов. «По-любому», — подчеркнул он. «А теперь будь хорошей девочкой. Пошли мне хотя бы воздушный поцелуйчик». «Не буду». «Ах, да, забыл. Ты же проказница, шутница и моя». «Я не...» «Моя!» — отрезал. «Ты просто этого ещё не поняла и не почувствовала. Но ты моя!»